44. Хоумстед, штат Флорида. 11 лет назад. Ноле 15 лет. Дело было после уроков, в пять вечера. Мисс Сейбл проверяла письменные работы, Нола тихо проклинала угольный карандаш у себя в пальцах. По учебному плану работа с такими карандашами должна была начаться в рамках углубленного курса лишь со следующего года. Однако мисс Эйбл решила, что Нола уже созрела, и учила ее, как правильно держать угольный карандаш прямо сейчас. «Зажми его между большим и указательным пальцами», — объясняла учительница, выставив вперед руку с карандашом. На предплечье мелькнули крохотные, вытатуированные инициалы. «Не касайся бумаги краем ладони, уголь мажется». Именно это свойство и вынуждало Нолу тихо чертыхаться, подтирая грязные пятна ластиком-клячкой и начиная рисунок снова и снова. — Вот же мерзость! — прошепела Нола. Закончил уже несчастный кувшин, — отреагировала мисс Сыбл, кивнув на зеленовато-голубой, как аквамарин, сосуд для воды в центре стола. Следующие полчаса учительница и ученица молчали, обе занятые своей работой. Вот уже несколько недель каждый день Нолы заканчивался подобным образом. Она делала эскизы, наброски, отрабатывала технику. За это начисляли дополнительные баллы. Для Нолы же, хотя осознала она это лишь много лет спустя, Отношения с мисс Сейбл сводились к чистому искусству и взаимному уважению. — Мать честная, постаралась, Софи! — пробормотала мисс Сейбл, рассматривая эскиз в карандаше, представленный улыбчивой Софи. Девочка нарисовала своего слюнявого мопса Флинна с широким галстуком бабочкой, делавшим его похожим на республиканца. — Очень хорошо! похвалила Нола, вытянув шею. Мисс Сейбл посмотрела на нее, нахмурив брови. — Что ты сказала? — Я о рисунке Софи, — пояснила Нола, гадая, что именно сделала не так. Просто мне показалось, он хороший. — Хороший? — переспросила мисс Сейбл. — Ты слишком мало знаешь, чтобы отличать хорошее от плохого. Если хочешь, скажи, что конкретно тебе понравилось. Какие ощущения у тебя вызывает работа, вырази восхищение. Но если ты еще хоть раз назовешь что-нибудь хорошим, будешь месяц мыть кисти. Ты не можешь пока знать, что есть хорошо. Закончи сперва колледж, изучи пластику, теорию цвета, композицию, негативное пространство. Тогда сможешь судить, что хорошо, а что нет. Или получи университетский диплом по изобразительному искусству и научись видеть разницу между намерением и исполнением. А пока учитель я. Я говорю тебе, что хорошо, а что нет. Уразумела? Нола кивнула, хотя выражение на ее лице выдавало полное замешательство. — Что такое? — спросила мисс Сейбл. — А что? — Нола помолчала дольше обычного. Что такое колледж?